Глава восемьдесят четвертая. Остров Боцмана Чугайла. «Я? Мне? За что?» — немедленно подпрыгнул Боцман. «Зачем это мне нужно что-то открывать? Хватит с меня сухой груши! Набегался вдоволь!» «Да нет, Боцман, не волнуйтесь», — сказал капитан. Сухая груша — это была просто шутка. А тут уж мы подберем остров вам по нраву, по душе. Вы только подумайте и скажите, какой бы вам остров хотелось открыть. Может быть, вам понравился какой-нибудь из уже открытых нами островов? «Что — Что? — завопил боцман, боднув полубак. — Понравился? Да провались они все в ваши острова! Видал я их! Ну, а какой бы остров вам хотелось? Кому? Мне? — А вы что, позволите? — Позволим. — Открыть? — Самому? — Ну, конечно. — По рукам? — По рукам. — Прекрасно! — сказал боцман. «Давайте мне остров-сокровищ!» — гмыкнул сэр Суэрвир. «Хм, но ведь неизвестно, на каком из островов зарыто сокровище. Он, скажем, виднеется какой-то остров, но кто скажет, есть на нем сокровище или нет, неизвестно». Вон на том, что ли, где стоит этот развалившийся сарай, и баба стена гребает. На этом? Уж на этом-то ясно, что нету? Это почему же? А вдруг под сараем зарыто сокровище? Под сараем? Вот расчелся боцман. Под тем сараем? Он тупо глядел то на капитана, то на сарай, возле которого действительно какая-то баба. Огребала сена. Ну да, под тем сараем, — пояснил капитан и для пущей точности указал пальцем на сарай. — Это у которого крыша дырявая и дверь отвалилась, на одной петле висит. Там один сарай. Все более раздражался сэр. Про него мы и говорим. И под ним сокровище зарыто. — Да я не знаю сказал Суир. Ну, почему бы нет? Так что, копнуть, что ли? Ну, не знаю, боцман. Это ваше дело, ваш шанс. Ну, что ж, копну, пожалуй. Валяйте. Дайте мне лопату. Это кто должен вам давать лопату? Я? О, простите, сэр, это я вообще так не сообразил. Где лопата? — Какая лопата? — Ну, который мне копать. — Я должен вам подавать лопату? — О, простите, сэр, я как-то растерялся. Сарай, баба... — Эй, кто-нибудь, принесите сюда лопату. — А где она? — встрял килевой кляйсер, который в этот момент чистил киль. — Я ее давно ищу киль чистить. — А чем же ты киль чистишь, рожа? — рявкнул Боцман. — Акульей челюстью, босс. — Эй, вампиров! — крикнул Боцман. — Где лопата? — Какая лопата? — Ты что, дурак? Нормальная лопата. — Которой копают? — Ну, конечно, дубина. Давай сюда лопату. — Да где ж я ее возьму? — У тебя что, нету лопаты? — Конечно, нету. На кой мне на фрегате лопата? Молчать не ори, дубина, пупок. Говори, где лопату взять? Может, кузнец скует? Эй, кузнец, где кузнец? Тащи сюда кузнеца. Слышь, кузнец, ети твою мать. Где лопата? Где говори? Говорю, лопата! Что молчишь, чугун, котел? «Что ты там вообще делаешь, гандон, ендова?» «Я...» — дрожал корабельный кузнец, вытащенный из трюма на палубу первый раз в жизни. «Я... корякаю...» «Корякаешь, пердила? Куй лопату! Скорее давай, давай, давай! Куй!» «Эй, мужики!» послышался вдруг голос с берега. Баба, которая огребала сено, глядела на фрегат, отмахиваясь от слепней. «Вы чего там, лопату, что ли, ищете?» «Ну да, лопату!» — заорал боцман. «Так здесь есть лопата!» «Где она? Где?» «Да и вон там! В сарае стоит!»